Глава 19. Пестеренький становится знаменитостью. Появление в каменном городе пестренького, проросшего во все стороны цветами, наделало много шума. Смотрите! кричали отовсюду. Зелененькое чудо! Вовсе не чудо, отвечали путешественники. Разве вы не узнаете, почкуле Пестренького? При этих словах Пестренький раздвигал листики перед лицом и высовывал нос из зарослей. «Ты же я, братцы, разве не видно?» Когда все убеждали, что перед ними и правда Пачкуля пестренький, они только руками разводили и начинали строить разные догадки по поводу случившегося. «И же говорила, девочки?» — пищала одна малышка. тебя не уверяют, что нет у них в цветочном городе никаких а зато они сами знают толк в модной одежде. Смотрите, как Пачкуля вырядился!» «Верно!» — согласилась другая. «Раньше я думала, будто самые модные среди них незнайка, но я ошибалась». Пестренький его обскакал, надел сегодня костюмчик поинтереснее. «Да ничего он такого не надевал!» Перебил их незнайка, который хотел оставаться любимцем среди местных модниц. «Просто он взял и пророс за ночь». «Что значит пророс?» Не поняли малышки. «А то, что он таскал в карманах множество семян, быстро растущих растений и цветов. Потом его полил дождик и погрело солнышко. Вот семена и проросли». Пестренький теперь стал самоходной клумбой» пошутила лапочка. «Оазисом ваши кабеды пустые», — добавил Знайка. Удивленные малыши и малышки зашушукались, вспоминая, что значит слова «клумба» и «оазис». Тем временем поклонников у Пестренького становилось все больше. Из домов на улице выбегали новые и новые коротышки, чтобы собственными глазами увидеть зеленого дракончика, как уже успели прозвать Пестренького в новостях. Теперь над ним постоянно летали два телекомментатора, и еще трое ходили по пятам. Один из них сунул микрофон в заросли и спросил, «Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что же все-таки с вами произошло?» Песторенькому уже надоело десятый раз объяснять, что у него в карманах проросли забытые семена. Поэтому он решил пошутить. «Видите ли, в вашем городе много каменной пыли, вот я и думаю, что у меня особая разновидность аллергии на такую пыль». «Может быть, я не прав, а прав наш доктор пилюльки, но уверяет, что, так как у меня привычка никогда не мыться, то я просто-напросто покрылся плесенью». «Что вы говорите?» — изумился комментатор. «Покрылся плесенью замечательно! Феномен!» «Что?» — не понял Пестренький. «Какой еще феномент?» «Обыкновенная плесень». Восторг от зеленого дракончика все возрастал. Толпа вокруг Пестренького увеличивалась. «Я полагаю...» — говорил один малыш. «Надо избрать зеленого дракончика почетным гражданином города!» «Это совсем не важно!» — перебил малыша гранитик. «Лучше сначала его обследовать в Академии наук, установить истинную причину такого чудесного превращения!» «Да не стоит его в Академию тащить!» — кричала малышка-модница. вы пора показывать на конкурсе модельеров! Это же чудо! Последний песк моды!» «И не только моды!» — подхватила малышка-пустышечка. Вы только принюхайтесь. Он пахнет, как флакон с духами. Пестренький, правда, был ароматен. На нем продолжали распускаться разные цветы. Их запахи наполняли воздух приятным дурманом. Так пестренький стал всеобщим любимцем. Где бы он теперь ни появлялся, там сразу же собиралось множество его почитателей. Они были просто без ума от Пестренького. Среди его поклонниц и поклонников считалось необходимым протиснуться через толпу и пощупать листики и цветы, которые из него произрастали. Некоторые совершенно потерявшие голову малышки иногда даже пытались нагло оторвать на память хоть один листик. Сначала Пестренький смотрел на подобное проявление любви, как на нормальное явление. Но вскоре он стал выходить из толпы поклонниц довольно общипанным. Поэтому он решил положить конец подобному излиянию чувств и вел более удобную форму оставлять о себе память. Он попросил у Цветика толстый блокнот и стал давать желающим свой особенный автограф. Рисовал на листочке бумаги цветок ромашки и дарил такой цветочный автограф визжавшим от восторга почитателям. Скоро, правда, пришлось выпрашивать у Цветика второй блокнот, а потом и третий, так как почитателей было чересчур много. Под конец, когда Цветик не вытерпел и перестал давать свои блокноты, пёстренький упросил Тюбика подарить ему огромный, очень толстый альбом для рисования. «Зачем тебе такие большущие листы для автографов?» спросил Тюбик. «Ты теперь под подсолнухи мистер рабашек рисовать будешь?» «Нет, зачем же? Просто порежу твой альбом ножницами на маленькие листики и буду на них дальше мои ромашечки рисовать, чтобы дарить». Тюбику стал очень жалко, хороший альбом. Но он его уже подарил, и возмущаться было поздно. В то время, когда каменногорцы с каждым днем, пока разрастался Пачкуль, становились веселее и оживленнее, коротышки из цветочного города почему-то сделались наоборот, задумчивее и печальнее. И вот однажды вечером пестренький, чувствуя себя вроде причиной необъяснимого уныния друзей, Не выдержал все-таки поинтересовался. «Братце, я на вас смотрю и удивляюсь, почему вы такие грустные?» Малыши и малышки переглянулись, будто выбирая, кому бы из них ответить. И тогда первый попытался объяснить свое состояние кнопочка. «Наверное, пестренький, ты всем постоянно напоминаешь о цветочном городе, и каждый думает, пора домой?» Тогда незнайка, чтобы не забывали, кто тот капитан, громко сказал. «Я так и знал!» Я уже давно хотел объявить, что завтра мы отправляемся в обратный путь». «Здорово!» — закричали коротышки. «Верно ты, не знаю, как решил. В гостях хорошо дома лучше». «Но, да-да, сообщить о нашем решении друзьям в в городе и попрощаться с ними», — предложил Знайка. И каждый отправился к своим новым приятелям, чтобы рассказать о скором отплытии в цветочный город. Знайка пошел к академику Шишки, тюбик Грифелю, цветик к писателю Шрифту, Кнопочка к скороговорочке, с которой она крепко сдружилась. А вот лапочка, Незнайка и Пестренький пошли к поклонницам Пестренького. Вечером, когда все путешественники собрались на пристани, выяснилось, что их известие очень опечалило друзей. «Когда я рассказал о нашем возвращении домой, — сказал Знайка, — академик Шишка досупился и стал таким же против и вершистым, каким вот был в день Дашей встречи». «А когда...» «Я поговорил с Грефелем», — рассказал Тюбик. «Он стал даже противнее, чем был момент нашей драки на открытии моей выставки. Представляете, он опять начал называть меня не Тюбиком, а уважаемым коллегой». «И это еще цветочки», — пожаловалась кнопочка. «Вы не поверите, но моя красноречивая подруга-скороговорочка аж заикаться начала от волнения, когда услыхала о нашем отъезде». «Мои поклонницы», — вздохнул пестренький, — расплакались. «Ничего, ничего! Некогда теперь дню не разводить!» — сказал Незнайка. — Приказываю всем подготовиться к отплытию завтра на рассвете.